Неистово стиснул ее. «Хорошо, что я не в доспехах», — сказал он, — «иначе я бы изранил тебе грудь, бедняжечка, а про себя думал. И на такую пленительную женщину я накричал, как неотесанный мужлан. И когда говорил, ведь сам знал, что говорю неправду. Разве можно ее покинуть?» Слух он повторил то же самое а потом прижимал ее к себе, успокаивал, убеждал, мешая костильские и арабские языки, страстно обвинял себя, бормотал какой-то несвязный, влюбленный вздор. Он думал, «Поистине я любимейшее дитя у Господа. Он играет со мной, как отец со своим малым сыном. Дразнит меня с притворной злобой, чтобы еще щедрее одарить потом» тот раз он навязал мне на шею дурацкую войну и тут же поразил в сердце дядюшку Альфонсо Раймундеса. Он отнял у меня маленького Энрике, а теперь дарует мне сына от самой любимой, единственно любимой женщины. Я считал, что это кара, а это оказалось милостью. Он с трудом удержался, чтобы и это не сказать Ракеле. У короля могут быть такие радостно-горделивые мысли, но высказывать их вслух не смеет даже король. Он вспомнил обещание, данное донь Елеонор. Оно больше не действительно. При таких обстоятельствах оно не действительно. Раз Ракель должна родить ему сына, значит, Господь прощает и одобряет его. Он думал... Король обязан прислушиваться только к своему внутреннему голосу. «Богу не угодно, чтобы я сейчас уже выступал в поход. Внутренний голос меня не обманывает, и я не выступлю в поход, а буду дожидаться, пока Господь укажет мне урочное время». Он думал, «разве можно ее покинуть? Да лучше претерпеть тысячу смертей». Он был несказанно счастлив, и несказанно счастлива была она и жизнь в Голиане потекла по-прежнему. Чрезвычайный посол, кардинал Григорио де Сант-Анджело, вручил королю собственноручное послание святого отца. Папа спешил напомнить своему возлюбленному сыну, королю Кастильскому, о решении Латеранского собора, по которому христианским государям воспрещалось давать евреям власть над христианами и с строгостью требовал, чтобы он наконец-то отрешил от должности этого пресловутого Ибн Эзру. «Если бы сатана, пользуясь происками министров-евреев, — так писал папа, — не разжигал рознь между августейшими испанскими монархами, они давно бы уже были единодушны». Альфонсо заподозрил, что письмо было составлено... Стараниями Донии Леонор или архиепископ. Но он даже не рассердился. Настолько чувствовал свою независимость и превосходство. Им руководил внутренний голос, повелевавший. «Не отсылай, еврея прочь!» «Во всяком случае, не теперь, а потом, когда-нибудь!» Он почтительнейше ответил кардиналу, что ему очень тягостно... Столько лет пользоваться услугами советчика, неугодного святому отцу. Однако лишь с помощью Ибнезры ему удалось снарядить крестовый поход против неверных. Как только он одержит победу и, значит, не будет более нуждаться в советах сметливого еврея, он, как и подобает преданному сыну, не замедлит исполнить волю святого отца. Кардинал Григорио, известный златоуст, произнес проповедь в соборе. Много веков тому назад, так вещал он, задолго до других христиан, обитатели Иберийского полуострова, подняли меч против неверных. Но сатана посеял рознь между монархами, и не обратили мечи свои друг против друга, а не против общего врага всех христиан. Ныне же всемогущий растопил их сердца, и вся Испания с неостывшим жаром готова возобновить свою давнюю борьбу против неверных. Такова воля Божия. После смерти маленького инфанта гостильцы только и мечтали, чтобы началась долгожданная война, а потому проповедь кардинала проняла их до самого нутра.